Но здесь не Швеция, а страна в Восточной Африке, и здесь побывал Хенрик незадолго до своей смерти. Они приближались к окраинам города, полуразрушенные складские помещения, всюду выбоины на тротуарах, ржавые машины и бесконечный поток пешеходов. Когда они остановились на красный свет, Луиза увидела женщину с большущей корзиной на голове, и еще одну, которая несла на голове красные туфли с высокими каблуками. «Повсюду тяжелые ноши», — думала она. «Ноши?» — на головах женщин. «Остальные ноши, о которых я могу только догадываться, они несут в себе». Луисинда свернула в хаос перекрестка с испорченным светофором, уверенно прокладывая себе путь сквозь эту неразбериху. Луиза увидела указатель «Шай, шай». «Мы едем на север». Ты попадешь в свою страну, если поедешь прямо по этой дороге. Мы едем на восток и на север. Они миновали большое кладбище. У ворот толпились похоронные процессии. Внезапно они очутились за городом. движение стало меньше. У обочины виднелись редкие приземистые хибары из глины и жести. Ландшафт изменился. Высокая трава, вдали вершины гор, все в разных оттенках зелени. Лусинда сосредоточенно вела машину — Перегруженные грузовики и автобусы, дымя черными выхлопными газами, перегораживали дорогу. Обогнать их было почти невозможно. Луиза вглядывалась в людей, работавших на полях. В основном это были женщины. Ритмично поднимались и опускались мотыги. Согнутые спины. Вдоль шоссе непрерывный поток пешеходов. эта машина Хенрика», — вдруг сказала Лусинда. Она как раз обогнала один из дымящихся автобусов — и перед ними открылся прямой и свободный участок дороги. Он купил ее за четыре тысячи долларов. Слишком дорого, конечно. Уезжая, он попросил меня присматривать за ней, пока не вернется. Полагаю, теперь это твоя машина. Вовсе не моя. А зачем ему понадобилась машина? Он любил ездить. Особенно с тех пор, как побывал в том месте, куда мы сейчас направляемся. Я до сих пор не знаю, куда мы едем. Лысинда не ответила. Луиза не стала переспрашивать. Он купил ее у одного датчанина, который живет здесь много лет и держит маленькую мастерскую. Все знают, кто такой Карстен. Приветливый человек с большим животом, женатый на худенькой черной женщине из Келлиманы. Они вечно ругаются, даже по воскресеньям, когда прогуливаются по побережью. Всем очень нравится наблюдать, как они ругаются, ведь все понимают, что они очень любят друг друга. Дорога заняла у них около часа, почти при полном молчании Луи злюбовалась изменчивым ландшафтом. Когда зелень и бурые краски сменяла белизна, перед ее глазами вставал зимний Херья Порой возникала греческая природа Пелопонесса. Все едино. Из черепков природы можно создать любые ландшафты. Лусинда сбросила скорость и свернула с шоссе. Возле автобусной остановки находился небольшой рынок. Земля у дороги была вытоптана, в маленьких киосках продавали пиво, газировку и бананы. Несколько мальчишек с сумками холодильниками в руках ринулись к машине. Лусинда купила две бутылки содовой, отдала одну луизи и шуганула мальчишек. Они сразу послушались, даже не пытаясь продать им пачки южноафриканского печенья. «Мы обычно останавливались тут», — сказала Лусинда. «Вы с Хенриком?» «Иногда я не понимаю тебя». «С кем бы еще и могла быть? С кем-нибудь из моих бывших клиентов? Я не имею никакого представления о жизни Хенрика в этой стране. Чего он хотел? Куда мы едем?» Лусинда смотрела на ребятишек, забавлявшихся со щенком. Последний раз, когда мы были здесь, он сказал, что любит это место. «Здесь мир кончается или, наоборот, начинается. Никто его тут не найдет». Так и сказал. «Я помню его слова». Я еще спросила, что он имеет в виду, потому что не поняла. Порой он ужасно нервничал, но, говоря о начале и конце мира, был совершенно спокоен, словно бы неотступный страх исчез. По крайней мере, на краткое, мимолетное мгновение. Что он ответил? Ничего. Промолчал. А потом мы уехали отсюда. Вот и все. Насколько я знаю, он больше никогда сюда не возвращался. Не знаю, почему он уехал из Мапуту. Я даже не знала, что он собирается уезжать. Просто он внезапно исчез. Никто ничего не знал. В точности, как аран Та же манера исчезать, не говоря ни слова, ничего не объясняя. В точности, как аран Давай посидим в тенечке. Предложила Лусинда, открывая дверцу машины. Луиза пошла за ней к дереву, наклонный ствол которого образовывал корявую скамейку, где хватило места для обеих.